24. Сгоревший дом Лишь когда попадаешь внутрь старого дома, который к тому же еще и сгорел, начинаешь понимать, как много вокруг тебя запахов. В деревне их было довольно много, но лишь когда осталось уголь и сажа, я понял, что даже сосны, к которым я давненько привык после прогулок в лесу, пахнут по-особенному. Еще когда я стоял перед пожарищем, я понимал, что среди однообразия черного цвета будет еще и однообразие запаха. Но ждал не того. Я ждал, что будет пахнуть чем-то влажным, пылью, которая норовит влезть в нос, от которой хочется чихать. Пыль и правда была, но сухая, неприятная, свербящая, но при этом странная, потому что пахла она не так, как я того ожидал, и не более того. Именно это я и старался вбить себе в голову. По одной единственной причине, чтобы не думать о семье деревенского староста, который в этом доме погиб, или в соседнем. Я покосился на Аврана, который шел вместе со мной. Он с любопытством смотрел по сторонам, выглядывая все изменения в доме. «Да», — протянул он, — «ничего не изменилось». «Так я думал, что мы вошли в дом староста». «Нет, это мой. Дом моих родителей. Вот печка. Парень прошел ближе. Я же стоял на месте и смотрел эту непонятную экскурсию. В доме было всего два окна в сторону улицы. Точнее, теперь лишь два проема. Мебель, наверное, где-то и стояла, но теперь от нее остались по большей части лишь обгоревшие ножки. А вот печь, хоть и почернела, почти не изменилась. Нам надо аккуратно разобрать печь, чтобы кирпич не лопнул. И потом мы сможем ее пересобирать в новом доме, пояснил Аврон. И сколько же ходок нам предстоит сделать? Я думаю, судя по размерам дома, не меньше пяти, чтобы увести булыжник, а потом еще парочку, чтобы увести печь. Итого ты предлагаешь нам с тобой вдвоем, в четыре руки, не имеете лежек, волочь, все это. Может нам не нужен фундамент, а? Спросил я сам у себя. Просто положим бревна на землю и все. «Долго такой дом не простоит. Если рухнет после первой или второй зимы, у нас с тобой никто из переселенцев не задержится», ответил Аврон на вопросы, адресованные не ему. «Хочется упростить процесс. Мне даже кажется, что было бы у меня сообразительности чуть больше. Я бы догадался, как можно сделать это все быстро, правильно и надежно. А ведь ты где-то учился. Может, а у тебя книг нет. И Аврон затих». А я смотрел на идеально черные стены, которые не только трогать, приближаться к ним было страшно. Просто из-за их цвета. Почернеть я не планировал, но ощущение, что угольная пыль постепенно на меня садится, становилось все более отчетливым. Более того, низкие потолки угнетали. Они нависали над головой, и я подумал, что если мы дойдем до строительства, не надо жалеть бревен. Лучше положить лишнее или даже два, но не ходить потом с наклоненной головой. «Здесь я жил», — ответил Аврон. «Только скажи, ты так и не ответил. Почему ты сразу не сказал, что отдал дом старости?» Подумал, что это не так важно. Он дернул плечами. «Мои родители хорошо их знали. А я себе вбил в голову, что такие хорошие отношения обычно достойны лишь осуждения. Вот и не стал говорить». А теперь выяснилось, что они сгорели. Не переживай ты так. Я положил ему руку на плечо. Твоей вины здесь точно нет. Идем теперь в дом к старости. Если первый дом, в который мы вошли, имел размеры маленькие и пустой весь был, точно туда даже перебраться никто не успел, то во втором барахла, в основном наполовину сгоревшего, было немерено. А что мы ищем? Двор? Мастерскую? Вход в подвал? Я топтался по точно такому же углю, но никак не мог взять в толк, куда нам двинуться дальше. Аврам же в чужом доме орудовал не хуже, чем в своем. Точно постоянно в гости сюда ходил. Здесь он пкнул пальцем в ничем не примечательный кусок пола. Здесь вход в их подвал. Не думаю, что после такого пожара у них хоть что-то уцелело. Ответил я и присмотрелся получше. Маскировка у люка была просто отменная. Если бы пол не горел, я бы и не обратил внимания на ровные линии люка, который в притирку был врезан в пол. Сейчас же, немного обгорев, он без труда помещался внутри, и потому я легко поднял его. «Кто полезет?» — спросил я, стоя над черной дырой. Не дождавшись ответа, тут же добавил «Там глубоко». «В рост!» — Аврон пожал плечами, а я даже лестницы не увидел. «Не прыгай! Мало ли что там лежит под ногами!» Может, даже капкан от грабителей. Я бы не стал прыгать просто из-за ловкости. Если у меня сообразительности выровнялось, то ловкости больше никак не стало, и дополнительный перелом никак не сделал бы мою жизнь проще. Так что я брезгливо нащупал лестницу, осторожно за нее ухватился и постепенно полез вниз. На второй ступеньке до меня дошло. Здесь же темно. «Сейчас за факелом схожу». И Аврон выскочил на улицу, чтобы через две минуты вернуться с промасленной тряпкой на толстой ветке. «Огниво у меня есть», — пробормотал я и чиркнул над тряпкой. Пламя занялось весело. «Еще бы, полыхать в только что сгоревшем доме». Я поймал себя на мысли, что, загрузившись процессом строительства, уставился на факел и смотрю, как он горит. Потом опустился в подвал. Упавшие полки и разбитые банки выглядели совсем не так, как должны выглядеть, если бы они горели. Получалось, что сгорели стеллажи и полки. Пожар ведь не начался с самого низа. Странно. Из-за прохлады подвала соленья не начали гнить. Я отшвырнул в сторону склизкие огурцы и грибы, но решил пройтись еще немного. Подвал интриговал, а особенно большой сундук, почти как у отшельника. Не побоявшись подойти ближе, я распахнул его, обнаружив такую же большую пустоту, и вздохнул. А потом обратил внимание на слабый блеск и вытащил на свет с самого дна сундука крупную монету. Потемневшая, крупная, серая, похожая на серебряную, и, если верите же довольно ценная, если даже медики делились на части, чтобы что-нибудь купить». Находка одновременно заставила мое сердце биться чаще и в то же время наталкивала на странные мысли. Надо было посоветоваться. Чутье, непонятно откуда взявшееся, требовало раскрыть загадку до того, как я разберу этот дом. К чему эти странности? Почти уничтоженные припасы, пустой сундук. Сомневаюсь, что у меня был бы пустой сундук, будь я на месте деревенского старосты а вот монета станет ключом к... «Аврон!» Едва я показался над полом, как сразу же подал голос. «Аврон, ты тут?» «Но почему каждый раз, когда мне кто-нибудь нужен, так он сразу же пропадает?» Я посмотрел на абсолютно черные руки, только бы не вытереть их об одежду. Не успел подумать, как сразу же заметил сажевые пятна по всей футболке. И снова вздохнул. Когда-нибудь я найду здесь нормальную одежду. Я здесь, парня я обнаружил у входа. Стало нехорошо, как-то неуютно. Ты еще скажи, что души сгоревших тебе помешали. Нет, просто как-то... А что ты нашел? Загадку я нашел, ответил я.